Глава третья. Планы главы тайной канцелярии. Умеют же некоторые испоганить отличное настроение. Досадовал на бывшую любовницу Хольер, входя в свой кабинет в главном управлении. Его мрачное лицо пугало подчиненных, заставляя их бледнеть и быстро убираться с его пути. А ожидающий у дверей, проштрафившийся с формулами Лоурес, нервно дернул головой, словно его душил воротничок рубашки. «С чем пожаловал?» — проворчал Хольер, впуская в кабинет своего заместителя. «Ищейки, следившие за Рислерином Хорсом, позвонили в управление с вестями по беглянке. Я велел им лично доложить обо всем. Они прибыли. Их сменили на посту другие. То есть вести нерадостные. Иначе ты бы сам их выкладывал». Сделал вывод глава тайной канцелярии. «Что ж, давай, тащи все скопившиеся отчеты по наблюдению за все дни и зови своих ищеек. Послушаем». Два парня рассказали о том, как позавчера вечером предыдущая смена потеряла в лесу своего подопечного, поскольку невозможно было незаметно проследовать за ним через большой открытый луг. Как те вернулись к слежению за его домом, где их сменили они сами и дождались возвращения Хорса после рассвета. В продолжении рассказа Хальер пролистывал страницы их записи о начале смены, заканчивавшихся уходом девушки, мывшей полы в подъезде. Мы не знаем, где Хорс провел ночь. Извиняющимся тоном заметил один из ищейек. Я знаю. Он провел ее в столицу у дома первого дознавателя. Невозмутимо ответил Хальер. Меня куда больше интересует дом Хорса, нежели он сам. «Да, да, подозрительная старуха, которая пришла под утро. Как раз перед тем, как мы заступили на дежурство, да так и не вышло. Мы лично ее не видели, но в записях предыдущей смены она фигурировала. Хоть таких жильцов в этом подъезде нет. Конечно, это могла быть родственница, кого-нибудь из живущего в доме. Так что мы решили ждать. Вчера, ближе к полудню, появилась уборщица. Начала мыть полы. Мы видели, как она домывает крыльцо дома и уходит». А потом выскочила молодая женщина в нарядной одежде, и я сразу бросился следить за ней, оставив напарника стеречь дом. Понимаете, я решил, что это беглая могиня. Ведь кто еще это мог быть, верно? Таких жильцов в доме нет, и нигде не указывался приход молодой женщины. Я позвонил в управление, мне прислали подмогу, и мы задержали девицу. Но это оказалось не могиня, а поломойка. Закончил Хольер, продолжая вчитываться в содержании утренних заметок о наблюдении за домом Хорса. «Верно, как вы догадались», — поразился Ищейка. «Это было нетрудно. Я давно не считаю беглянку глупой девицы, которую так легко задержать», — холодно ответил Хольер. «А вот мы опростоволосились», — мрачно сказала шейка «Я только потом сообразил, что забыл про уход уборщицы, когда за девицей помчался». Напомнился, когда прочитал тот листок, что эта поломойка нам под нас сунула, когда мы ей об аресте объявили. Что за листок? Живо заинтересовался Хольер и прочитал выданные ему записки. Объявляется благодарность от имени тайной канцелярии и Ира Хольера лично за посильную помощь. Однако это уже наглость. Расхохотался Хольер. Объявлять благодарность от моего имени за собственный побег. Нам в голову не пришло заподозрить в уборщице беглую могиню. Хмур заметили ящейки. Она мыла лестницу и крыльцо. Какая сильная могиня будет опловую тряпку ручки марать? У вас слишком возвышенное представление о сильных могинях, хмыкнул Хальер. И почему-то слишком низкая об их хитрости и уме. Утром в дом приходил слесарь, вы его помните? Да, но он быстро ушел. Кивнули ящейки, удивленно переглянувшись. «Выясняли, к кому он приходил?» «Нет, а надо?» «Да, и немедленно. Вы свободны, от ты, лоурас передай это распоряжение той группе, что сторожит дом Хорса». Вскоре выяснилось, что слесаря никто в дом не вызывал, а посты стражников на улицах, расположенных у дома Хорса. Никакого слесаря с набором инструментов в руках не видели. «Куда же он мог деться?» Недоумевал первый дознаватель. Он должен был пройти по одной из этих улиц. Он и прошел. Только не стал тратить магию на иллюзию с лесарем. Лоура сон ушел до того, как в дом явилась уборщица. Так о чем это говорит? Хальяр довольно потер руки и заулыбался. Видя недоумение своего зама, он пояснил. Беглянка сильнее его в ментальной магии. Он не смог обнаружить ее присутствие в квартире Хорса поэтому не стал дожидаться ее выхода из дома и ушел, решив, что в квартире никого нет. Итак, она сумела сбежать от своего опасного помощника и без нашей помощи. Плохо, что заодно сбежала и от нас. Лоурес, продолжайте следить за всеми входящими и выходящими из дома. Подключи к слежке хоть все управление Криси, но ничего без спроса не предпринимать, никого не хватать, с хорса глаз не спускать. В ближайшие пару дней станет ясно. Не ошибся ли я в своей беглянке? «И чего ждать, если не ошиблись?» — деловито уточнил Лоурес, ничуть не сомневавшийся в непогрешимости выводов своего начальства, какими бы те ни были. «Ничего, Лоурес, если я не ошибся, то в Империи сейчас будет тихо, очень тихо». «И что потом?» — насторожился Лоурес. «А потом я зашумлю первым». Криво ухмыльнулся глава тайной канцелярии. Ты распорядился доставить в управление всех людей, кто приходил по делам в управление перед тем, как у тебя возникло настойчивое желание сбежать домой с секретными бумагами. Да, дежурные еще вчера утром составили списки всех, кого они зарегистрировали на входе, как положено. И менталисты уже успели проверить их воспоминания. Все эти люди действительно приходили в канцелярию. Их образом не пользовались, как временной личиной. «И что ты думаешь по этому поводу?» Менталист мог создать иллюзию сотрудника управления. Хальер покачал головой. «Слишком рискованно. Сам посуди. В управлении все-всех знают. Любой при встрече может задать какой-нибудь личный вопрос. Откуда подставному лицу знать, с кем он вчера пиво в таверне распевал, За чьей сестрой пробовал ухлёстывать? Или какое дело сейчас расследует?» Кроме того, такая иллюзия имеет небольшой радиус действия, а коридора у нас длинная. Нет, у него было два варианта. Либо прийти как посетитель, которого никто не знает, но таковых обязательно регистрируют при появлении. И их всех мы проверили. Либо прийти без всяких иллюзий со своим настоящим лицом. Лоуре сахнул. Хотите сказать, что этот менталист работает у нас в управлении ищейкой? Но вы же утверждаете, что он маг высокого уровня. У нас таких нет. Лаурес, ты не хуже меня знаешь, как проходит проверку магического резерва. Один на один с проверяющим. Так кто мешает сильному менталисту внушить этому проверяющему, что он видит на экране прибора уровень 7, а не 70? Это другой вид магического дарования, невозможно демонстрировать в дальнейшем. А показывать более низкий его уровень вполне. Менталистов у нас не так много, я лично проверю их всех до окончания рабочего дня. Составь список очередности их визитов. Первый дознаватель помолчал, потом сказал раздумчиво. Что-то слишком много сильных менталистов развелось в Империи в последнее время. Маньяк-убийцы, беглая могиня а теперь еще и этот, неизвестный, что охотятся за вашими формулами. «С чего ты взял, что первые и последняя позиция — разные люди?» — удивился Хальер. «Именно убийца я отправил за моими формулами беглую могиню. Пока я не могу это доказать, поскольку, как упоминал ранее, в момент смерти следы ментального воздействия, по которым можно идентифицировать мага, исчезают». Но в итоге я схвачу его до того, как он угробит новую жертву. Беда в том, что я не могу понять, зачем ему потребовался межмировой портал. Моя прежняя гипотеза на этот счет рассыпалась в прах после экспертизы профессора Каллинга. Вряд ли убийца рискнул оставить такой заметный ментальный след в головах живых людей, когда организовывал хищение формул только для того, чтобы перепродать эти формулы кому-то еще. Ведь беспринципный и циничный менталист по определению не может быть нищим. Ему достаточно пройти по центральной улице с протянутой рукой, и все встречные отдадут ему все, что имеют. Да уж, беглая магия ненаглядно доказала, как быстро может обогатиться менталист. Поддакнул Лоурес. Она выживала во враждебном мире, не равняя ее с убийцей. Ледяным тоном оборвал его хольер. У тебя четыре часа, чтобы собрать для проверки всех менталистов управления. А я лечу к Халингу. Мне нужно обсудить с ним методы противодействия ментальной магии. И не только. Поздним вечером, практически ночью, Хальер явился в личный покои императорской читы. Императрица Клариса встретила его в длинном махровом халате и усадила в своем будуаре ужинать, подкладывая на его тарелку побольше овощей и мяса и принципиально отказываясь говорить о делах пока он не поест. «Ты очень бледный, кол. Я попрошу Адиса запереть тебя в тюремной камере, чтобы ты мог выспаться», — озабоченно говорила Клариса, подливая в бокал красного вина и протягивая его хольеру. «Ты лучшая женщина на свете», — с ласковой улыбкой ответил хольер, принимая бокал. «Согласен, но хорошо, что я не ревнив», — со смешком заявил император, появляясь в дверях. Слышал, и щейки опять твою беглянку упустили. На них я и не рассчитываю. Пожал плечами хольер. Ее уже сложно вычислить среди тысяч горожан. Она успела слиться с местным населением, обзавестись метрикой рождения и другими документами. Раз ее легко пропустили в столицу, а потом обратно в креси, я сам ее поймаю. Что-то больно долго ты сам ее ловишь. Прихожу к мнению, что ты здорово развлекаешься ее выходками на свободе. Ты прав, — признал Хальер. Какой интерес в охоте, если убиваешь зверя первым же выстрелом? А предоставляя зверю шанс улизнуть, можно узнать его повадки, характер, оценить степень его разумности, те цели, что он ставит перед собой, и многое другое. И какие же цели она перед собой ставит? Каков ее характер? Заломил бровь император. «Это умненькая, милая, храбрая девочка в меру осторожная, при всем своем благородстве. Поэтому я и не переживаю о своих формулах. Они попали в надежные руки. С чего такие выводы? Эта милая девочка облапошила кучу народа на базарах. Облапошила тех, кто хотел легкой наживы, а могла бы внушить, что она великая целительница и раздаёт волшебные амулеты, способные вылечить безнадежно больных детей. Заметь, во втором случае ее прибыли были бы стократно больше. Она без раздумий спасла от к простофилю подпольщика, открыв дверь своего дома молодому незнакомому парню. Несмотря на то, что сама в бегах, из-за нее назначена награда, и несмотря на то, что всего лишь слабая девушка, необученный маг, они сильный стихийник, Способная скрутить в баранирок рог любого мужика. Она не сделала ни одной попытки достать на черном рынке одноразовый одноместный портал для себя, или сбежать из империи. Иначе я давно бы ее поймал. Там у меня все под контролем. Зато она украла формулы для стационарного портала. Почему? Почему не отправилась на другой материк? Где нелегальный рынок процветает, и оттуда она могла бы вернуться в свой мир. Зачем связалась с подпольщиками? Ответ один. Она мечтает спасти всех иномерных магов, захваченных нами. Ее совесть не дает ей сбежать в одиночку. И она до сих пор не продала твои формулы в другие страны, ведь так? Совершенно верно. Я отслеживаю этот момент, чтобы вовремя пресечь такие попытки. Но она и не пыталась сделать это. Я же говорю, она не глупа. Она понимает, что межмировой портал — это объект огромной мощности, и нельзя доверять работу с ним некомпетентным людям. Она изучает нашу реальность, изучает основы магии. В доме, где она жила, из библиотеки были взяты книги, с которых я сам начинал бы в чужом мире. Впрочем, довольно моей беглянки. Есть проблемы, разрешить которые куда труднее. Одис. Сегодня половина управления занималась тем, что пыталась определить менталиста, обработавшего Лоуреса накануне кражи бумаг, так вот. Ни среди посетителей, ни среди сотрудников канцелярии такового не выявили, хотя он обязательно должен был прийти в управление в тот день. И почему ты так мрачно говоришь об этом? Потому что единственные лица, которых не регистрировали на входе, и которые при этом не являлись сотрудниками канцелярии. Это друзья Левана». «О, Господи!» — ахнула императрица, прижимая руки к груди. «Я установлю за ними тайные наблюдения, а вы соблюдайте осторожность. Адис, я потратил весь сегодняшний вечер, чтобы сделать для вас сантиментальные амулеты. Думаешь, они помогут устоять против сильного менталиста? Стандартные даже от твоего вторжения мой разум не спасают. Эти от моего вторжения спасут. Я проверял. насчет воздействия других сильных магов не уверен, но они точно защитят лучше стандартных. Эти два для вас, и эти для принцев. Напомни Левну о том, что он тоже менталист. Пусть всегда оставит блоки. Правда, Лоуресу они против беглянки не помогли, но она сильнее, чем маг-убийца. Это уже ясно. Если амулеты защитят от тебя, то и хуже стоит носить хохотнул император. «Амулеты носить обязательно», — серьезно потребовал Халиер. «Дайте-ка проверю, не появились ли в ваших головах вредные для здоровья ментальные установки. И впредь проверять вас буду чаще, чем обычно». Серьезно подозреваешь бунт?» «Да, или нечто подобное. Посмотри мне в глаза, Адис». Когда ментальная проверка благополучно завершилась, император спросил о личном: Слышал, ты разогнал всех любовниц? Жениться все-таки планируешь. Планирую, согласился Хольер. И серьезно относишься к своей невесте, раз решил расстаться с содержанками. Провел логическую цепочку император, переглянувшись с женой. Не только ради сильных наследников жениться надумал: Когда дашь объявление в газеты?» Официальное объявление о помолвке давать рано, пока подкинуем общие сведения о том, что мой выбор сделан. Пусть незамужние девицы империи спят спокойно. Озвучка и нам эти общие сведения, хохотнул император. Негоже правителю узнавать новости о невесте своей правой руки из утренних газет. Это единственная дочь мелкопоместного бедного рейта из восточных окраинных провинций. Проверку на уровень магического резерва никогда не проходила, а напуганные прокламациями подпольщиков родители усиленно скрывали, что у нее с рождения проявились магические способности. Поскольку живут они скромно, вдалеке от крупных городов и сел, мало общаются с соседями, и слуг — одна пожилая пара, глубоко им преданная, то такое укрывательство не вскрылось. Посещая обычную школу, девушка всегда следила за своими действиями и держала свою магию под контролем. А дома с помощью матери, обучавшейся некогда в магической школе, училась управлять своими магическими способностями. А способности эти оказались ого-го, какими немаленькими. И как ты с ней познакомился? Помнишь, я лично расследовал дело о взрыве в угольной шахте. Когда погибло 16 человек. Тогда еще вскрылось, что взрыв и обвал устроил управляющий шахтами, чтобы владелец угольного рудника прекратил разрабатывать тот пласт и задешево продал землю этому управляющему. Да-да, помню. Тому управляющему рабочие доложили, что нашли в шахте жилу самородного золота. Так он их тут же под землей взрывом захоронил и сразу предложил владельцу продать опасный для разработок рудник. Мол, там подземный взрывоопасный газ идет. Эти шахты у самого восточного побережья располагались. и вблизи от дома моей невесты. Я у берега моря всплеск ее магии уловил, когда она с матерью практиковалась. Пошел по наводке магического потока, пригрозил огромным штрафом за очевидное уклонение от обязательного обучения магии и отвел на определение уровня магических способностей. Увидел, что уровень приличный, и сразу сделал предложение о браке. Сразу решил, что обязательно женюсь. Сильных могинь в империи не так много, чтобы долго раздумывать. Да и девушка оказалась такой красавицей и умницей, что я вмиг примирился с мыслью расстаться с холостяцкой жизнью. «Это хорошо. Главное, чтобы девушка тоже была согласна расстаться с незамужней жизнью», — намекнул император, выразительно подвигав бровями. Не уверен, что учтую ее точку зрения на этот вопрос. Лучше совсем разберусь после свадьбы. Для всех жителей империи я являюсь главным и злобным надзирателем. Пугалом, устрашающим всех. Даже самых отъявленных бандитов. Понятно, что моя невеста воспринимает меня сейчас точно так же, как все прочие. А вот когда она после свадьбы убедится, что я не намерен ее бить и держать в цепях, Когда увидит, каким щедрым и внимательным мужем я буду, какими нарядами и драгоценностями ее осыплю. Тогда быстро смириться с нашим браком и будет всем довольна. Это разумный план действий. Твои любовницы всегда всем довольны были. И жена тоже будет», — кивнул император. Императрица же скептически хмыкнула, покачала головой и заявила. «Но «Ну, познакомить твою невесту с нами заранее ты просто обязан, Коул». Мы же умрем от любопытства. Может, на ближайшем балу? Хм, а когда у нас ближайший бал во дворце? Коул, я же отправляла тебе приглашение и лично напоминала об этом несколько раз». Не на шутку рассердилась императрица. «Только попробуй опять проигнорировать официальное мероприятие. Не понимаю, как в твоей голове удерживаются самые запутанные формулы магических заклинаний?» Но при этом моментально выскакивают сведения о балах и приемах. Глава тайной канцелярии по протоколу обязан присутствовать на ежегодном балу в честь воцарения на престоле династии Ломокков. Да-да, и не смотри на меня жалостливым взглядом, хохотнул император. Я целиком и полностью поддерживаю жену и приказываю тебе явиться на бал вместе с невестой. «Собственно, мне нет дела до того, в какой день ваши предки начали править империей», — хмыкнул Хольер, хитро прищуриваясь. «Так что на представление невесты не надейтесь, но на бал, так и быть, я приду. У меня как раз тогда появится свободное время, пока моя беглая и намерная не будет собираться с духом, чтобы явиться ко мне самостоятельно, без дополнительных понуканий».